но телеграмму он писал ей нежные, не исключая, что потащится к ней. — А брат Валерий сейчас? — У дежурит. Сейчас его смена. Саба сторожит, как велено. — Сторожит, значит... Князь внимательно смотрит на него, потом кладет руку ему на плечо. — Передай брату Валерию и сам запомни. Глаз сопли тенанта Эванса не спускать.